Ноев ковчег Если прибавить к массовому исчезновению видов Австралии и Америки не столь масштабные катастрофы, происходившие на пути Homo sapiens, пока он расселялся по Африке и Азии, в том числе загадочное исчезновение остальных видов человека и вымирание значительной части живого при появлении древних охотников на отдаленных островах вроде Кубы, то напрашивается неизбежный вывод. Первая волна колониальной экспансии сапиенсов стала самой страшной и самой стремительной катастрофой в истории земного животного мира. Хуже всего пришлось большим и мохнатым. Перед когнитивной революцией на планете обитало около двухсот видов крупных наземных животных, весом от 40 килограммов и выше. До аграрной революции дотянуло только 100. Хомо sapiens – Расправился с половиной крупных обитателей земли задолго до того, как изобрел колесо и письменность или научился обрабатывать железо. Экологическая трагедия многократно повторялась и после аграрной революции, хотя и в меньших масштабах. Археологические исследования островов являют ту же трагедию в трех действиях. Сначала мы видим разнообразную и многочисленную популяцию крупных животных в отсутствии человека. Во втором действии появляются следы человека, кость, наконечник, копья, осколок глиняного сосуда. В третьем действии на авансцене люди, а большинство крупных животных, а также многих мелких, уже поминай, как звали. Самый известный пример – большой остров Мадагаскар, примерно в 400 километрах к востоку от Африки. За миллионы лет изоляции там сложился уникальный природный мир. Разгуливала нелетающая птица-слон, Эпиорнис, ростом три метра и весом полтонны, обитали крупнейшие на земле приматы, гигантские лемуры. И Эпиорнисы, и лемуры, и большинство других крупных животных внезапно исчезли полторы тысячи лет тому назад. именно тогда, когда на острове появились люди. В Тихоокеанском регионе вымирание различных видов животных началось около полутора тысяч лет до нашей эры, когда земледельцы Полинезии добрались до Соломоновых островов, Фиджи и Новой Каледонии. Они стали прямой или косвенной причиной гибели сотен видов пчел, насекомых, моллюсков и других местных обитателей. Постепенно эта волна уничтожения распространялась на восток, на юг и на север, в самое сердце Тихого океана, смывая с лица земли уникальную фауну Самоа и Тонга, 1200 лет до нашей .э., Маркизских островов, первый век нашей .э., острова Пасхи, островов Кука и Гавайев, пятый век нашей эры, и наконец, Новой Зеландии. 13 век нашей эры. Аналогичные катастрофы происходили практически на каждом из тысячи островов Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого океанов, а также Средиземного моря. На самых маленьких островах археологи обнаруживают следы птиц, моллюсков и насекомых, которые жили там из поколения в поколение, но исчезли, когда появился человек. лишь немногие дальние острова, не удостаивавшиеся внимания человека вплоть до современной эпохи, сохранили свою фауну. Самый распространенный пример — Галапагосские острова, где человек поселился только в XIX веке. Там сохранился уникальный зверинец с гигантскими черепахами. Они также не боятся людей, как не боялись депротодоны. Изучая итоги первой волны глобального вымирания, совпавшей с расселением охотников-собирателей, и второй, которой сопровождалось расселением земледельцев, мы лучше поймем перспективы третьей волны, что поднялась на наших глазах вслед за индустриализацией. И не верьте сентиментальным всхлипам, дескать, вот предки наши жили в согласии с природой, Какое уж там согласие, сплошной диссонанс. Задолго до промышленной революции человек стал причиной гибели большинства видов животных и растений. Мы – самый смертоносный вид в аналах биологии. Если бы люди были лучше осведомлены о двух первых волнах, может быть, они не столь легкомысленно относились бы к третьей, к которой причастен каждый из нас. Помня, скольких живых существ уже уничтожено безвозвратно, мы бы стремились спасти тех, что еще существуют. В особенности это касается крупных морских животных. В отличие от сухопутных млекопитающих, Обитателей моря когнитивная и аграрная революция затронули гораздо меньше, но сейчас они находятся на грани исчезновения из-за того, что мы истощаем ресурсы океана и загрязняем его отходами производства. Если процесс будет продолжаться теми же темпами, киты, акулы, тюлени и дельфины отправятся в безвременную могилу вслед за депротодонами, гигантскими ленивцами и мамонтами. Из крупных животных в этом антропогенном потопе уцелеет разве что сам человек, да галерные рабы Ноева ковчега, домашний скот.